«Так ты идешь со мной или нет?» «Ну, пожалуйста», — взмолилась она. «Я уже давно приметила, когда ты рядом со мной, у меня всегда от клиентов нет отбоя». «Ладно», — со вздохом согласилась Айседора. «И что, мне снова надевать это дурацкое платье? Оно же мне мало, и к тому же такое кусачее». «Пожалуйста, его. Ты в нем просто картинка». Ангелина взяла в руки платьице из цветастого ситца с рукавами-фонариками.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 Айсидора даже и не помыслила об Андре. К тому же он такой красавчик, светло-корей глаза и копна каштановых кудрей на голове. Воспитанный мальчишкой и очень умный, читает и пишет гораздо лучше, чем она. В отличие от других по он относился к девочке без тени подозрительности. Напротив, ему было страшно интересно узнать, что она живет в пещере и что у нее есть кузина, которая может предсказывать людям их будущее.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 Она мне совсем не мешает, раздался глубокий мужской голос у нее за спиной. Мне пожалуйста, два мороженых, вот этих! мужчина указал на зеленое. Сей, сеньор. Эйсидора повернулась к собору и увидела толпы народа выходящей из церкви, только что закончилось утреннее месса. Она увидела, как изменилось выражение лица Энрики отца Андре. Он расплылся в улыбке, стараясь угодить незнакомому по ее.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 Эти слова на английском языке ее заставило выучить наизусть Ангелина, и теперь Айседора повторяла их как попугай, если вдруг обнаруживала на площади какого-нибудь англоязычного туриста. «Ты можешь рассказать мне про мое будущее?» — удивился, в свою очередь, незнакомец, глянув на нее сверху вниз. Теперь уже Айседоре пришлось объяснять ему, что она ничего не понимает. «Ми, прима, Ангелина!» Айсидора махнула рукой в сторону площади. «Она очень хорошая гадалка!» Девочка вытянула свою ладонь и принялась показывать, как именно ее сестра гадает по руке. «А почему бы и не попробовать?» Согласился мужчина, лакомясь мороженым, и жестом показал Айсидоре, чтобы та отвела его к гадалке. Ангелина как раз рассчитывалась с очередной клиенткой, вручая ей сдачу, когда Айсидора подвела незнакомца. «Вот!»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 «Сколько в этом мире горя!» Ангелина протерла рукой свои глаза. «А сейчас отнеси котенка туда, где ты его нашла, и мы отправляемся в обратный путь». Айсидора немного надулась, но послушалась. Поводов для разочарования у нее сегодня было предостаточно. Во-первых, сейчас им предстоит долгий путь домой, да еще по такой жаре. Во-вторых, с Андре сегодня она так и не увиделась. И, наконец, несмотря на все ее мольбы, ей так и не разрешили обзавестись собственным любимцем. «Много сегодня заработала», — поинтересовалась она у Ангелины. Айсидора уже привыкла к тому, что та всегда возвращалась домой после своих гаданий необыкновенно молчаливой, как бы погружённой в себя. Бабуля говорит, что эти гадания высасывают из нее всю жизненную энергию, а потому Айсидора всегда старалась по мере сил поднять настроение к кузине на обратном пути. «Да, много. Этот мужчина дал мне десять песет». «Целых десять песет?»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 Но когда соседка ушла, она лишь удрученно покачала головой. «Бедная женщина умрет к утру. Я уже бессильно помочь ей». «Спасибо тебе на добром слове», — откликнулась она сейчас на реплику Эссидоры. «Но мой дар — это еще и огромные привилегия, а потому я не должна жаловаться на то, что мне трудно». Внезапно она остановилась посреди дороги и крепко обняла девочку. «Я люблю тебя, Кирида». И мы с тобой должны постараться, чтобы прожить счастливо вместе все то время, которое нам отпущено. Месяцем позже, когда знойный июнь уступил свое место еще более испепеляющему июлю, Аисидора, вернувшись домой, застала на кухне бабушки какого-то незнакомца. Девочка глянула на Марию. Та сидела в своем кресле качалки и глаза ее покраснели от слез. Бабуля, что с тобой? Что случилось?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 «Как видишь, приехал». Мария улыбнулась и жестом указала на Пепе. Но тогда...» Девочка приложила свой пальчик к губам, как всегда делала, когда начинала размышлять о чем то очень сложном и непонятном. «Но тогда почему у тебя такой несчастный вид, бабуля? Ведь ты же все время говорила мне, как ты скучаешь по Пепе. И вот он, наконец, приехал». «Да». «Я очень скучала без него», — кивнула в ответ Мария.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 Она иногда берет ее с собой в город, когда идет туда гадать всем этим пайос. Айсидора и на английском немножко разговаривает. «Что ж, малышка, поскольку я не пайо, а твой дядя Пепе, ступай-ка сюда и обними меня как следует». Айсидора с готовностью упала в руки Пепе. Когда он поцеловал ее, то его роскошные усы приятно пощекотали ей щеку. «Возгляни, я тут тебе подарок привез из Америки». Сказал Пеппа и взяв коробку, стоявшую рядом с ним, вручил ее девочке. Подарок? Мне! Коробка, завернутая в такую красивую бумагу. Взгляни, бабуля, спасибо, дядя Пеппе. Нет, Айсидора, это не коробка, улыбнулся в ответ Пеппа. Ты сними обертку и посмотри, что там внутри. Там и есть мой подарок. Но бумага такая красивая, я могу нечаянно порвать ее, снимая! недовольно нахмурилась Айсидора. «А я сейчас покажу тебе, как это сделать». Пеппа взял коробку и поставил ее на кухонный стол. Вначале он аккуратно развязал концы розовой ленты и осторожно отодвинул бумагу от края коробки. «Видишь, как все просто? А теперь закончи сама». Айседора сняла с коробки бумагу и, получив соответствующие указания от Пеппе, открыла крышку. «Так это же кукла! Вылитая Ангелина! Такая красивая! Неужели это мне?» «Тебе».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 «Может быть, ты платишь от счастья?» — спросила она у нее с надеждой в голосе. Мария обменялась с Пеппо многозначительным взглядом. «Мы с Пеппой оба горюем сейчас, потому что он сказал мне, что твоя мама Лусия отправилась на небеса, и сейчас она там вместе с ангелами». «Она ушла на небо?» — переспросила Эсидора, слегка приподнимая куклу вверх, потом опуская ее вниз.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 поняли что что-то не так вызвали карету скорой помощи но когда ее доставили в больницу врачи уже констатировали смерть по их словам у нее случился сильнейший сердечный приступ она даже не успела ничего почувствовать мама Мария перекрестилась все-таки дотанцевалась до смерти си мама но по крайней мере она умерла занимаясь любимым делом но Лусия была еще так молода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 И характер у нее такой же, как у него. Нежная, добрая и очень-очень терпеливая. Везде неотступно следует за Ангелиной, словно маленький щенок. «Мама, как думаешь, должны ли мы сказать Менике, что у него растет дочь?» — спросил Пеппа. В свое время Лусия взяла с меня слово, что я никогда не проговорюсь ему об этом. Но сейчас, когда ее больше нет с нами, а ты как считаешь?